Бодни. Имя Кюри стало знаменитым именем. У Пьера и Мари стало больше денег, но меньше счастливых минут. Мари в особенности утратила свой пыл и чувства радости. Наука не поглощает ее целиком, как Пьера. Такие события текущего дня действуют на ее чувствительность и плохо отражаются на ее нервах. Заветное фамихвало крук ради и Нобелевской премии раздражает Мари, не избавляя ни на минуту от заботы о травлящей её жизни боледни Пьера. Пьер Пюри Жалжуги, 31 января 1905 года. В данное время ревматизм оставил меня в покое, но летом был такой жестокий приступ, что я вынужден был отказаться от поездки к Светы. Как видите, мы ни в какой степени не выполнили нашу обязанность по отношению к Светской академии наук. Говоря правду, я держу только тем, что и в бедах тяговых и дисткого напряжения. Моя жена в таком же положении. Я работаю по целым дням, как прежде, не приходясь и думы. Пьер Кюри, Жорж Гуи, 24 июля 1905 года. Мы продолжаем жить в качестве людей, Очень занят их тем, чтобы не делать ничего интересного. Вот уже год, как мной не сделана ни одной работы. Я ни одной минуты не принадлежу тебе. Очевидно, я ещё не придумал средства ограбить на тот траты времени на мелочи, а между тем совершенно необходимо это сделать. В этом вопрос жизни и смерти для умственной деятельности. Причиной моих болей является, по-видимому, не настоящий ревматизм. А какой-то вид неврастении. Мне стало лучше с тех пор, как стал лучше питаться и принимать стрихнин. Пьер Кюри, Жорж Гугуи, 29 19 сентября 1905 года. Я ошибался, когда писал вам, что состояние моего здоровья улучшилось. У меня было несколько новых приступов. Их вызывает малейшая усталость. Я задаю себе вопрос: смогу ли я при таком состоянии здоровья когда-нибудь работать в лаборатории. А прежних дней каникул очаровательных, безрассудных, оправедчивых, когда супруги носились по дорогам точно школьники, об этом не возникало и вопросов. Мари сняла маленький деревенский домик под Парижем в долине Шеврэзы. Там она ухаживает за мужем и дочкой. Мари, мадам Жан Перен из Сен-Реми лès Шеврэз. Я не очень довольна здоровьем Ирен. Она с большим трудом оправляется после коклюша. Время от времени она снова начинает кашлять, хотя уже три месяца живет на даче. Муж очень устал, гулять уже не может. Время проводит за чтением физико-математических статей. У Ирен теперь есть маленький велосипед, и она очень хорошо с ним управляется. Ездит в майкишском костюме, и вид у нее очень забавный. Традепирик, чьё тщетворное нависаю над ним грозное опатны, пьёр мучится то знанием того, как быстро уходит время. Не боится ли этот ещё молодой мальчина смерти? Он точно соревнуется с преследующим его невидимым врагом. Всё время куда-то неистово торопится, заражая жену своей тревогой, надо ускорить темпы исследований, пользоваться каждой минутой, уделять больше времени работе в лаборатории. Мария питает своим долгом работать в большом напряжении, но оно переходит границы её нервной выносливости. На её долю выпал суровый жребий. 20 лет тому назад 15-летняя полька ещё шумно голяря от таких празднеств вернулась в деревню в Баршаву зарабатывать себе на хлеб. И с тех пор она не прерывала тяжёлого труда. Всё свою юность прожила она в холодной мансарде. Так нофет над учебниками физики, а когда пришла любовь, то и она, когда не одрывно рядовых тработы. В ней ни в одном горячем увлечении любовь к науке и к музыке, Мария обрекла себя на непримиримое существование. Нежное чувство Пьера к ней и её к нему были одной силы, и когда были одинаковы. Но в тоём прошлом Пьер пережил и приступы находившей на него лени, и капочью юношь и сильные страсти. Мари же со времени замужества ни на минуту не отклонялась от своей цели, своих обязанностей. и временами ей хотелось просто наслаждаться жизнью. она нежная жена и мать. она мечтает о приятных мирных передышках, о днях спокойной беззаботной жизни. такие настроения Мари поражают и обижают Пьера, отлепленный своей находкой. планлевой подругой он ждёт от неё такого же самопожертвования, как и его собственное жертвовать самим собой во имя тех идеалов, которые он зовёт господствующими мыслью. Она повинуется ему, как и всегда, но чувствует себя усталой и душевно, и физически. Она вынуни винит рядом ту ненемощно за свою глупы. Её душевное состояние в действительности гораздо проще, Обычные человеческие желания, так долго находящиеся под гнетом у этой тридцати шести летней женщины, предъявляют свои права. Мари следовало бы на некоторое время перестать быть мадам Кюри, забыть о Ради и, а есть, спать и ни о чем не думать. Это невозможно. Каждый день приносит к все новые обязанности. 1904 год. оказывается крайне хлопотливым, в особенности для Марии из-за её беременности. Как единственное с некордением себе, она просит Петербургскую школу освободить её на время от занятий. Выдворяет вечером из лаборатории, усталая, ослабшая, она покупает в памяти в Арфаве немного паечной икры, которой чувствует болезненное непреодолимое влечение. К концу беременности Марих подает в полную прострацию. Кроме мужа, здоровье которого мучительно её тревожит, ей ничто не мило, ни рыднь, ни наука, ни будущий ребёнок. Броня, приехавшая кродом, была потряфена, увидев эту другую, побеждённую Мари. Зачем водить в мир новое человеческое существо? Мари к те временно даёт этот вопрос. Жизни те в кабе бесплодны. Зачем наказывать её невиндык? Роды проходят трудны и долго. Наконец 10 декабря 1904 года родится пухлый белоночек с чёрными волосиками. Опять девочка, Ева. Броня с рвением помогает сестре. Её мнишь не отпокой в здравый ум немного родгоняет грусть Марии. Когда она уедет, после неё останется более ясное настроение, улыбки, идре наворождённой В 30 лет молодая мать, её умиляют очень маленькие дети. Также, как после ровнения Ирен, Марина Нотовская утирает тетрадку первые жесты, первые дудки Евы, и по мере развития ребёнка улучшается и нервное состояние самой Марии. Оправившись благодаря вынужденному отдыху после родов, она вновь приобретает вкус к жизни. Спрятав в забытом баловстве, она берётся за лабораторную аппаратуру А вскоре ее опять встречают в Севре. На одну минуту, пошатнувшись, она снова налаживает свой крепкий шаг и вновь вступает на жестокий путь. Все ее интересует заново: дом, лаборатория. Страшно следит она за событиями, потрясающими ее родину. В России вспыхивает революция 1905 года, и поляки в безумной надежде на освобождение Поддерживают движение против царя. Марию Зуза по Складовскому, двадцать третьего марта тысяча девятьсот пятого года. Ты, как я вижу, надеешься, что это тяжкое испытание будет иметь для нашей родины некоторые благие последствия. Броней Казимир того же мнения. Лишь бы наша надежда не обманула нас. Я пламенно желаю этого и беспрестанно думаю об этом. По моему мнению, во всяком случае надо поддержать революцию. Для этой цели я вышел к Адемиру деньги, так как лично увы не могу никак помочь. У нас ничего нового. Дети растут хорошо, я воспит малой и протестует, если кладу ее в колыбели раньше, чем она заснёт. Так как я не стоек, то ношу ее на руках, пока она не угомонится. Она не похожа на Ирен. У неё темные волосы и голубые глаза, а у Ирен волосы до сих пор довольно светлые и зеленовато карие глаза. Живем мы в том же доме. И теперь, с припестным наступлением весны начали выходить в сад. Сегодня великолепная погода, а это нас радует тем более, что зима была сырая и неприятная. С 1 января я возобновила твои уроки в Севре. После полудня хожу в лабораторию, а по утрам бываю дома. Кроме двух дней в неделю, когда занята утром в Севре. У меня столько работы по дому, и с детьми, и в школе, и в лаборатории, что не знаю, куда деваться. Погоня отличный. Пяр чувствовать себя лучше. Мори в хорошем настроении. Самое удобное пора для тела, чтобы исполнить уже не раз отложенное обязать, то поехать в Стокгольм и сделать доклад. Супруги Кюри предпринимают торжественное путешествие в Стокгольм, и это путешествие станет в нашей семье традиционным. 12 июня 1905 года. Пьер выступает от себя и от имени своей жены перед стокгольмской академией наук. Он говорит о последствиях открытия радио. В физике оно изменило основные представления. В химии породилась смелая гипотеза об источнике той энергии, которая вызывает радиоактивные явления. В геологии и метеорологии оно дало ключ к явлениям до сих пор необъяснимым. Наконец, в биологии Деятри ради на раковые клетки тело положил жительные результаты. Ради обогатил знания и послужил благу. Но не может ли он потрогать длу? Можно себе представить и то, говорит Пьер, что в преступных руках ради способен быть очень опасным. И в связи с этим следует задать такой вопрос: является ли познание тайн природы выгодным для человечества? Достаточно ли человечество подзрело, чтобы извлекать из него только пользу? Или же это познание для него предоносно? В этом отношении очень характерен пример с открытием нобеля. Мощнейший и дрифчитый вещества дали возможность производить удивительные работы, но они же оказываются страшным орудием разрушения в руках преступных властейтелей, которые вовлекают народы в войны. Я лично принадлежу к людям мыслящим как Нобель, а именно, что человечество извлечет из новых открытий больше блага, чем мгла.